Глава 3 Мышка под охраной тигра. Глеб. Несмотря на то, что утро выдалось напряжённым и довольно суматошным, между совещаниями Глеб опять вспомнил о Варваре и снова открыл страницу с её фотографией. После совещания задержал директора по логистике. — Да всё в порядке, Глеб! — заверил Виктор. Я сказал этому балбесу, что в таких делах не участвую. А мне показалось, что ты горячо поддержал его идею поэкспериментировать с девушкой. Потом опомнился. Годовой бонус-то терять не хочется. Я же знаю, ты слов на ветер не бросаешь. Вот именно. Поэтому я тихо саму устранился. Но если Никитка заинтересовался Варварой, он прицепится к ней уж без всякого пари. Понимаешь, что ты подставил девушку? Ой, не нагнитай Глеб. Никита ведь не монстр какой-нибудь. Симпатичный парень, да ещё и с деньгами. А вдруг это судьба? Ладно, топай, купидон хренов. Хмуро буркнул гендиректор. Спускаясь по лестнице, Виктор набрал номер друга. «Никитос, отбой!» «Что значит отбой?» «Наш спор аннулирован!» «Так не бывает!» — холодно усмехнулся в трубке Никита. «Мы заключили пари!» «Отказываешься? Тогда с тебя, штука баксов!» «Перестань, а! Это для тебя штука баксов ни о чём, а мне ещё её заработать надо и из семейного бюджета выкроить!» «Зачем тогда спорил?» «Потому что был уверен, что выиграю!» «А сейчас чего суетишься?» «Потому что Глеб злится!» «Пусть злится! Забудь о нём! Это наш спор!» а повелитель перфораторов тут ни при чём. Пусть занимается собственным гаремом, девушек у него и так хватает. Поля, Вера, Марина, Лена, Янка, Иришка. Вон их у него сколько. Хорошая у тебя память. Ты забыл принцессу, мрачно добавил Виктор. Она тоже девочка. Тем более. Надеюсь, ты ещё не подкатил к Варваре? Подкатил. Вчера. Блин. Она даже имени не назвала, отшила. Но у меня ещё есть время. Никита, забудь. Тогда с тебя штука баксов!» Безжалостно отбрил Никита. Заладил. «Вы что, оба издеваетесь надо мной? Один набросился, как цепной пёс, другой за горло берёт. Друзья называется». Возмутился Виктор. Полина. Полина и Синтия, почти обнажённые, лежали в шезлонгах, подставив ослепительному солнцу идеальные тела. Яркие лучи вспыхивали в стёклах солнцезащитных очков, скрывающих лица едва ли не наполовину. о — хрипло протянула Полина. «Ну и жара! Вот это сентябрь! Можно подумать, что мы на острове в Тихом океане. Над головой качаются пальмы, белый пляж, синие волны». Нет, девушки загорали на крыше нью-йоркской высотки, на широкой каменной террасе перед пентхаусом. Из открытых стеклянных дверей дома доносилось заунывное бормотание рэпа, рядом мерцал бассейн, чуть дальше располагалась оранжерея и вертолётная площадка. Вид с верхушки небоскрёба открывался изумительный, дух захватывало. За облачные владения принадлежали успешному спортсмену, баскетболисту, одному из знакомых Синтии. Темнокожий гигант, одетый в спортивную майку с номером и шорты до колен, появился на террасе с подносом в руках. Он принёс девушкам ледяные коктейли. Солнце припекало не на шутку. Капли воды на коже испарялись мгновенно. Мокрые после купания волосы почти высохли. Хозяин пентхауса осмотрел девушек, потягивающих коктейли, и достал айфон. «Ну-ка, красавица, обнимитесь!» «Улыбочку!» — скомандовал он. Полина подскочила, как ужаленная, и взмолилась. Дейв Дейв не надо, не надо! Пожалуйста, удали!» «Боже мой, ты чего так подорвалась?» — удивилась подруга. Парень в недоумении пожал и с Полинскими плечами и послушно удалил снимок. Айфон казался крошечным в его светло-коричневых ладонях. Дейв опустился на шезлонг рядом с Синтией. «Представь, Глеб потом случайно увидит в интернете фото!» «А я в этом!» — Полина кивнула на свой микрокупальник. «И непонятно где!» Светло-зелёный аксессуар, состоящий из трёх лепестков и пары верёвочек, подчёркивал золотисто-медовый оттенок кожи, но не оставлял места для полёта фантазии. Хм, «Действительно!» — Синтия убрала руку Дэйва со своего бедра. Он тут же положил её обратно. Тогда надо отправить твоему милому фотки, которые мы сделали вчера в картинной галерее. Там на тебе гораздо больше одежды. Уже отправила. «Обманываешь своего парня?» — нахмурился баскетболист. Едва его брови сместились к переносице, а челюсть выдвинулась вперёд, он сразу превратился из обаятельного двадцатилетнего летнего губошлёпа в машину для убийств. «Я? Нет!» — Полина высокомерно подняла бровь. «Никогда». «Она не обманывает», — вступилась за подругу Синтия. «Она бы сразу мне рассказала, что, где, с кем и как». Мулатка засмеялась, сверкнув идеально белыми зубами. «Нет, поле у нас монахиня. Она уже целых три года поклоняется одному единственному божеству». «Я не поклоняюсь», — надула губки блондинка. «Вот ещё. Это Глеб мне поклоняется». Но её жених очень бы удивился, увидев, в каком виде невеста отдыхает в компании друзей. «Я бы тоже», — кивнул Дэйв. Он подцепил пальцем шнурок на бедре Синтии, а когда девушка со смехом ударила его по руке, потянул ещё и за верхнюю часть купальника. «Вот что это? Что это, а?» «Маленький негодяй», — возмутилась Мулатка, отбив нападение и поправляя съехавшие детали бикини. «Выключи, пожалуйста, свою дебильную музыку, сил уже нет». «Нормальная музыка, Дэйв», — дипломатично поправила подругу Полина. «Да я выключу без проблем». Парень скрылся в доме, музыка стихла, зато через мгновение раздались ритмичные удары о пол, словно кто-то колотил кувалдой. На террасу Дэйв вернулся с баскетбольным мячом. Тот, как примагниченный, прыгал под его ладонью. «Боже мой!» Закатила глаза Синтия. «Да что же это? Молотком по мозгам!» Дэйв принялся носиться по террасе, хлёстко вколачивая мяч в каменный пол. «Лучше бы оставил Рэп», — засмеялась Полина. «Но у него хорошо получается. Вот что значит профессионал». Когда в роскошной ванной комнате размером с аэродром она увидела на стене напротив унитаза баскетбольное кольцо, она даже не сильно удивилась. «Кстати, Полли, солнышко, а зачем на вечеринке ты объявила, что ты русская княгиня?» — поинтересовалась Синтия. «А скажи, что не русская». Полина томно вытянулась на шезлонги. Просто прикололось Но все с таким энтузиазмом восприняли мою версию. Приятно же потусить с настоящей русской княгиней. Фактически я повысила статус вечеринки своим присутствием. Вот же врушка. «Значит, всё-таки любишь приврать?» ухмыльнулся Дэйв. Он, наконец-то, расстался с мечом. «Актриса ты, Полли!» «Ой!» Вдруг замерла Полина. «Ой, где моё кольцо?» Она удивлённо смотрела на свою руку. Крупный бриллиант уже не пылал огнём на её пальце. «Ой!» подхватила следом Синтия. «Блин, куда оно делось?» «Наверное, соскользнуло в бассейне», предположил Дэйв. «Живописная троица...» Огромный негр в баскетбольной форме и две полуголые куклы с точёными фигурами ринулась к бассейну на поиски драгоценности. «Глеб. «За нас меня водят два негодяя!» — пробормотал Глеб, когда за Виктором закрылась дверь. Он задумчиво побарабанил пальцами по столу. Замашки и приёмы друга были ему хорошо известны. Никита точно не отвяжется, пока не добьется своего. Если объект преследования будет сопротивляться, это только распалит оболтуса. Виктор прав. Девчонка милая, вроде ничего особенного, а хочется на нее смотреть. Иначе почему бы он, вместо того, чтобы готовиться к приему иностранных гостей, вновь уставился на фотографию Варвары? не ведь маленькая совсем», — сказал себе Глеб. Ему и Полина казалась маленькой, всё-таки пять лет разницы. Что она успела понять в свои двадцать семь, если её жизнь была наполнена только развлечениями и удовольствиями? Нет, Глеб не хотел, чтобы невеста страдала или в чём-то нуждалась, или неуклонно шла к какой-то жизненной цели. Ставить цели и добиваться их будет он, мужчина. А подруга ему такой и нравилась, лёгкая, беззаботной порхающей А Варвара даже младше Полины на пять лет. В его представлении совсем ребёнок. Через пару минут в кабинет внедрилась директор по персоналу, Ольга. Элегантная сорокалетняя брюнетка. Она устроилась напротив шефа и положила на стол файл. Личное дело сотрудницы. «С ней что-то не так? Накосячила?» «Всё нормально. Просто мне пришла в голову одна мысль. Оль, как ты думаешь, эта девушка подтянет функции моей помощницы?» Директор по персоналу минуту напряжённо смотрела прямо в глаза боссу, что-то просчитывая. «Вероятно, металась между скептическим, а почему тебе понадобилась именно она?» и под обострастным «Глеб-то гений». Лисьим чутьем уловив, что директор уже сделал выбор и бесполезно ему перечить, Ольга остановилась на втором варианте. «Боже, Глеб, как мне самой не пришло это в голову! Точно! Мы ищем для тебя новую секретаршу, а ответ лежит на поверхности! Варвара — отличный кандидат, чудесная девочка!» Ответственная, умненькая, исполнительная. К тому же, помолвлена. Жених у неё есть. Удалённый. Это очень удобно. Значит, он не будет дёргать её из офиса ровно в 6.00. Да, здорово. И, надеюсь, Варвара справится с кофемашиной. И разберётся с электронным документооборотом и не перепутает Нижневартовск с Нижнекамском, когда будет заказывать у меня билеты. И сумеет выучить имена, телефоны и дни рождения наших основных партнёров. Но их немного, всего 78 «Да ерунда!» — пожала плечами Ольга. «За такую зарплату что угодно выучишь, хоть язык южных атабасков». «Ну, южный атабаски — это перебор, нафига не мне». Надо бы ещё с Фарварой поговорить. А вдруг не захочет? Как это не захочет? Директор по персоналу аж задохнулась. Да она будет на седьмом небе от счастья. Но сегодня никак не смогу выделить время. У меня жуткий цветнот. А завтра у неё выходной. Хотя, думаю, ради собеседования с гендиректором она с радостью примчится в офис и в субботу. Во сколько я подъехать? Пусть приезжает... К одиннадцати. «Отлично», — подумал Глеб, когда кадровичка испарилась из кабинета. «Посажу мышку в приемную и буду пока присматривать, а там, глядишь, и жених ее вернется».